Глава пятая. «Ответь мне всего на один вопрос. Всего на один. Ладно? Разве я много прошу?» «Ты назойливая, как муха!» — скривился Ра. И словно в подтверждении своих слов махнул перед лицом ладонью, отгоняя мелкую болотную мышкару. «А ты похож на черстый кусок хлеба!» — фыркнула Вэл. Они шли плечом к плечу, благо невидимая глазу тропа расширилась, позволяя идти рядом. Это был хороший знак. Значит, болото мелело. И скоро их путешествие сквозь гиблую топь придет конец. Горы, которые теперь казались выше, подтверждали мысли Вэлла. «Неужели?» – усмехнулся Ра, искоса поглядывая на осмелевшую девушку. Она и в самом деле чувствовала себя свободнее с этим странным мужчиной. Последние события будто сблизили их, и Вэлл все чаще старалась разговорить своего проводника, первый начиная разговор. Ра не всегда шел на контакт, Но дни чередовались ночами, дождь сменялся палящей жарой. Минуло три дня с того времени, как они столкнулись со змееподобными тварями, и он все охотнее отвечал Вэл. Она со вздохом подняла глаза на своего спутника, отмечая, что тот вовсе не злится на нее. Вэл уже научилась читать в лице Ра различные эмоции, и сейчас он явно в хорошем настроении. «Послушай, Ра, разве я многом тебя прошу?» «Вчера я поймала болотную крысу и обеспечила нам горячий ужин. Разве я не заслуживаю хоть немного благосклонности?» «Благосклонности? Откуда ты слова-то такие знаешь?» Со смехом парировал Ра. «Из чего ты взяла? Что я вообще должен тебе что-то?» Вэл не растерялась. Смех Ра пробирал до глубины души, затрагивая что-то сокровенное. Она нестерпимо захотела коснуться черной замшевой куртки. «Один вопрос, Ра. Сложно тебе, что ли?» «Ладно, один», — со вздохом сдался он, посмеиваясь над настойчивостью девушки. «Интересно, он хоть немного понимал, как сильно ее тянет к нему? Почему эти твари назвали тебя дозорным?» рам мгновенно поменялся в лице, от улыбки не осталось и следа. «Тебе не нужно лезть в то, что тебя не касается», — грубо отрезал он и ускорил шаг, не желая более идти с Вэл рядом. «Да прекрати! Ты ведешь меня за собой, и я не спрашиваю тебя, куда! Я доверяю тебе, ты же знаешь! Что бы серьезного я не узнала про тебя, вряд ли я смогу это кому-либо рассказать!» Вэл нагнала рай и схватила его за локоть, останавливая и заглядывая в неестественно темные глаза. «Я же сказала тебе, что моя жизнь теперь твоя!» Нас глотнуло чувство, как в горле мгновенно пересохло, сердце глухо застучало, ладони неприятно вспотели. Ра внимательно посмотрел в ее лицо, а затем медленно перевел взгляд на ладонь, крепко стиснувшую руку. «Ты похожа на глупого кролика», — наконец произнес он. Пальцы свободной руки поднялись и мягко накрыли ладонь девушки. Уэлл задержала дыхание от жара, разлившегося по всему телу. «Ты даже не знаешь, с чем имеешь дело», — продолжил Ра, нежно поглаживая загрубелую руку. «Так расскажи мне». С усилием выдавила из себя Вэл, наблюдая, как длинные пальцы ласкают покрытую царапинами кожу. Пальцы растиснули ее ладонь, сжимая все сильнее. Вэл дернулась, ощущая, как боль прошивает насквозь. «Что ты делаешь?» – испуганно спросила она, вскидывая на него заблестевшие голубые глаза. «Я же говорил, мне не нужна твоя жизнь», – ровно произнес Раш, сжимая кисть Вэл с силой, едва не ломая хрупкие кости. «Не предлагай себя тому, кого не знаешь, глупый кролик». Пальцы разжались, и Вэлл с облегчением выдернула руку, тут же прижимая ее к животу. Ладонь горела, как в огне. Ра поправил свой заплечный мешок и двинулся дальше, словно ничего не произошло. вэл замерла на месте, разглядывая покрасневшие пальцы. Всего на мгновение ей показалось, что Ра проявил ласку, но затем он пытается проучить ее, запугать. «Но зачем и ради чего? Когда мы придем туда, куда ты меня ведешь? Что со мной будет?» Крикнула ему вслед Вэл. Ра остановился и обернулся, смотря на нее с удивлением. Помолчал, будто раздумывая над ответом, а затем произнес. «Не все ли равно, если ты так жаждешь отдать мне свою жизнь?» «Я не понимаю». «Все будет так, как я решу, глупый кролик». Ра усмехнулся привычной Вэл усмешкой и продолжил свой путь. Болото действительно закончилось. Уэлл обалдела, разглядывала негустой подлесок у подножия грозовых гор. Невозможно поверить. Она здесь. Она добралась. Под ногами, куда ни глянь, твердая земля и никаких обманчивых, прикрытых зеленой безмятежной ряской бездонных лужек. Ра, казалось, не разделял ее восторга. С того момента, как они приблизились к краю гиблой топи, он становился все более молчаливым, и лицо его приобрело суровый жесткий вид. Вэлл не понимала перемены, произошедшей в своем спасителе, но опасливо молчала, стараясь не привлекать к себе особого внимания. «Мало ли?» «Послушай!» Голос сразу звучал скованно, его глаза внимательно оглядывали окрестности. «Я уверен, нас уже заметили, так что веди себя тихо и помалкивай. Я разберусь со всем, поняла?» «Поняла», – замирает от охватившего волнения, кивнула Вэлл. «Их заметили? Кто? О чем он вообще толкует?» Ответ не заставил себя долго ждать. Что-то просвистело в воздухе, и прямо под ноги воткнулась оперённая стрела. Вэлл дёрнулась и отступила на шаг, изумлённо рассматривая окрашенные в красные перья. «Стой на месте!» — рявкнул Рай, Вэлл кивнула, судорожно сглатывая. Три стрелы одна за другой со свистом рассекли воздух и с глухим стуком вошли в стволы деревьев. Оперения их были разными — красными, жёлтыми и синими. И Вэл, кинувшая быстрый взгляд на Ра, с удивлением наблюдала, как сузились его глаза, рассматривая стрелы. Ра не боялся. Он, казалось, ожидал чего-то подобного. Он ухмыльнулся, поднял обе ладони вверх и громко крикнул в сторону, откуда прилетели стрелы. зеяв прекращай! Это же я!» «Раза, с каких это пор ты приводишь с собой посторонних?» Кусты справа раздвинулись, и перед Вэл предстал среднего роста мужчина. Его одежда была неуловимо похожа на одеяние Ра. Такая же кожаная обувь на толстой подошве. Разве что одет не в черный цвет. Мужчине на вид около сорока лет. Он носил небольшую бороду, а его необычного цвета ярко-серые глаза радостно блестели при взгляде на Ра. «Это долгая история», — ответил Ра, приближаясь к лучнику. Вэл отметила большой искусный лук и полный колчан стрел с яркими цветными оперениями. Мужчины обнялись, хлопая друг друга по спинам. Вэл, застывшая на месте, с изумлением наблюдала за их приветствием. В ее голове вихрем носились мысли, сталкиваясь и сбиваясь в кучу. «Неужели Ра был не случайным жителем этих мест? Неужели здесь, загиблой топью, жили люди? Кто не такие? Почему она никогда и ничего не слышала про них?» «Кто она?» Полностью игнорируя Вэл, произнес бородатый мужчина, которого, судя по всему, звали Зев. Ра обернулся к Вэл, замерзший неподалеку. И его лицо приобрело странное, задумчивое выражение. «Я нашел ее на болотах», — ровным тоном пояснил Ра. Но девушке не укрылось его волнение. Что-то в напряженных плечах выдавало вэл его истинные чувства. «Она безопасна. Простой человек». Зеф окинул вэл недовольным взглядом. «Ты же знаешь, что нельзя приводить людей из города. Да и Дэнни тебя не похвалит». Ра скривился, словно в рот ему попало что-то кислое. «Мое второе это никак не касается». «Ты просто человек, которого я спас». «Вот и все». «Как скажешь, Раза, тебе разбираться, не мне». Зев пожал плечами и крикнул Вэл. «Эй, девчонка, иди-ка сюда». Ра молчал, и Вэ, оглянувшись, не увидела в его лице ничего, что сказала бы, что он недоволен просьбой бородача. И оттого покорно подошла к лучнику. Зев посмотрел на нее оценивающим взглядом, ухмыльнулся и повернулся к Ра. худе она какая-то, ты хоть кормил ее?» На губах мужчины появилась мягкая полуулыбка. «Она прикончила все мои запасы вяленого мяса». Ра поднял руку и положил ее на голову в конец ошарашенный Вэл. Пальцы легко взлохматили темные волосы. «Мне кажется, она постоянно голодная». Вэл молчала, словно проглотила язык. Она не понимала того, что происходит вокруг. Ра и этот лучник, они держались так, будто были хорошими знакомыми. Наверняка так и было, разбородачно звал Ра по имени. Только имя это было совсем иное, нежели думала о Вэл. Таинственного спасителя звали не Ра, его звали Раза. И похоже, у мужчины с таким странным именем будут неприятности из-за своего, вероятно, опрометчивого поступка. Вэл повернулась и посмотрела в лицо Раза. Тот поймал ее взгляд, убрал ладонь с головы и чуть заметно ободряюще кивнул. Вэл мгновенно вспыхнула. Чувствуя, как от этого простого жеста, содержащего в себе капельку заботы, в груди как веревки натягиваются. «Пойдем, до лагеря недалеко. Покормим ее нормальной едой», — мыкнул бородач со усмешкой в глазах, поглядывая на Вэл. Судя по всему, от него не укрылось то, что девушка старательно пыталась скрыть от всех присутствующих. «Идем». Раз лучником встали по обе стороны от Вэл, и она, чувствуя себя словно под конвоем, молча пошла за ней.